Глава четвертая. Магия. Я сказала дракону, что колдовство не терпит чужих глаз и ушла к ручью. Однако Абран вязался со мной следом. Я думала возмутиться, но потом заметила на песке у воды глубокий след лапы и решила, пускай сидит. Солнце еще только поднималось, и воздух был свеж. Ветер гнал волны по ржавому морю травы. Вода искрилась, птички пели, а я засучила рукава. Сперва в ход пошли когда-то услышанные поговорки до да присказки. Я рассудила, что если магия сохранилась в нашем мире, то в народном творчестве. «Дождик, дождик, сыпани!» — требовала я, поднимая руки к небу для пущего эффекта. «Бабу с поля прогони!» Разувшись, прошлась босиком туда-сюда по песку вдоль ручья. Когда-то его русло было куда шире, и берега взбирались вверх почти отвесными стенами. «Дождик, лей, не жалей! Порадуй гусей!» и меня. На влажные мечты дракона мне было плевать, но если дождя так и не будет, то домой я не вернусь. Когда поговорки закончились, ход пошел, экспромт. «Радуга-дуга, бараньи-рога!» — сочиняла я. «Приведи тучу, дам зерна кучу! Дай мне грозу, подарю козу! Дай молнии пучок, дракону в бачок. «Если что, молния мне не повредит!» — подал голос Бран откуда-то с обрыва. «Во мне огненная кровь, Урдакена!» «Ух, этот Тортакен мне же поперек горла стоял!» «Из песни слов не выкинешь!» — пробормотала я. Вообще-то дракон подал идею. Я решила попробовать добавить магию мелодичности. «Грянул майский гром!» — завыла я. «А тучи как люди!» Закатив штаны, вошла по колено в воду, спугнув стайку серебристых мальков. Я вспомнила и неуклюжих прохожих, спешащих по лужам под дождем, и даже январскую югу, тоже осадки. Но прямо в небе не промелькнуло ни облачко. Я вошла в Рашу и яростно, коверкая слова, спела иностранную песню про зонт. «Энди май амбрелла!» — вопила я и топала ручью так, что брызги летели во все стороны. «И-и-энди май амбрелла! А-а-а!» потом заметила брана, который присел у края обрыва, наблюдая за мной с жадным блеском в глазах. «Что?» — спросила я, откидывая с лица влажную прядь. «Я стараюсь изо всех сил!» «Я вижу», — кивнул он. «Наверное, хватит на сегодня, Настя, пора ехать дальше». Он подал мне руку, и я, обувшись, скарабкалась наверх. Бран все не выпускал мою ладонь, но я высвободила пальцы. Настя была дивно хороша. Ее бедра волнующе покачивались, синие волосы взлетали, как морские волны, глаза блестели, обрызги летели во все стороны, намочив рубашку, которая и без того туго натягивалась на соблазнительных изгибах. Она пела заклинания, которые звучали то пронзительно грустно, то энергично, и Бран не мог отвести от нее взгляд. Какой-то момент он даже захотел, чтобы у нее не получилось, ведь тогда ему придется сдержать слово и отпустить ее в другой мир. Он едва смог уснуть прошлой ночью, все прислушивался к тихому дыханию, вдыхал сладкий цветочный аромат, который сводил его с ума. Один раз ему показалось, что Настя взмахнула рукой, подзывая его к себе, и он оказался у ложа в то же мгновение. Но ведьма спала, разметавшись на волчьих шкурах, и белая кожа словно светилась в темноте. Надо бы с ней переспать и избавиться от этого наваждения. Бран повернул коня и объехал вереницу с повозками, хотя в том не было особой необходимости. Задержался у телеги с ведьмой. Спрятавшись под навесом от солнца, Настя мурлыкала себе под нос уже знакомую ему песню, и в конце каждой строчки стонала со страстным придыханием. Она потянулась, как кошка, разминая затекшую спину, а потом увидела его и улыбнулась. И Бранд, вдруг смутившись, ускакал. «Великий дракон!» Обратился к нему Козылбек, поймав в середине отряда. Старик ехал на смирно серой лошадке, пытаясь остаться в седле. Во всех смыслах. Появление ведьмы явно его страшило. Видно, очуял угрозу собственной значимости. «Ведьма!» — прошептал Козелбек, и Бранд вздохнул. «Опять ты за свою. Не стану я ее сжигать. Ведьма пытается околдовать наших женщин, но великий дракон!» Свистящим шепотом поведал старик, и Бран вздернул брови. — Что-то новенькое. Она рассказывает им порочные истории, — продолжал нашептывать старик. «Совращает». — Совращает. — Серьезно? — удивился Бран. — Я подслушивал, — кивнул Козелбек. — Она учит их плохому. — Пусть учит, — подал голос Агдагаш. — Может, чем новеньким удивят? — Сожги ее, великий дракон, — потребовал старый. «Уймись — Уймись, — приказал Бран и отъехал вперед. Но Козелбеку удалось его заинтересовать надо бы послушать что за развратные истории рассказывает настя может в них действительно ключ к ее роскошному телу на привале мои слушальницы набрали лепешек и мясо и расселись вокруг костра в другой ситуации я бы только порадовалась уникальной возможности получить быстрый живой отклик аудитории высокую худую женщину звали аиша она внимательнее остальных следила за сюжетом и вопросы задавала по делу девушка с бусиками джейна Была самая романтичная и больше всех переживала из-за коварной соперницы, появившейся у Изабеллы, которую Аркхан уже выкрал и привез к себе в замок. Старушка Гюльда вздыхала и ругала героиню, "Ну любя. «Дура девка!» — сокрушалась она. «Прыгла бы сама ему в койку, она нос воротит. Потом бы разобралась, что к чему. Он уже ей и камни дорогие, и наряды, и жениться предлагал». «Она не верит в искренность его чувств», — горячо заступила из -за Изабеллы Джейна. Он из вражеского племени. Если он убьет ее брата, то станет единоличным правителем всех земель после этого брака. «Да хоть бы он поскорее сдох, пес смердячий!» — в сердцах пожелала старушка. «Это ж надо собственную сестру продавать, как скотину!» «Нет, Изабелле повезло, что дракон в те купальни полез. Надо брать барана за рога и в стойло. «Только она так не сделает, потому что в ней ни характера, ни страсти!» — язвительно произнесла рыжая пинара. Своей критичностью она уже начинала меня подбешивать, но что поделать, не забанишь. Холодная как рыба, продолжала она, да еще и немощь. Стройная и хрупкая, исправила я. Ну я так и сказала, кивнула Пинара. Женщина хороша, когда она крепкая, как и было. Да когда есть за что подержаться, вот ты, конечно, удалась. Похвалила меня старушка. Бросьте, отмахнулась я, хотя ее сомнительный комплимент был мне приятен. Мне давно пора сесть на Я запнулась, осознав, что в кочевническом языке нет слова, которое обозначало бы диету. И даже ничего похожего не нашлось. Ни интервального голодания, ни метаболической тарелки, ни тем более КБЖУ. «Похудеть мне надо», — закончила я, и женщины возрились на меня с явным недоумением. «Зачем ты хочешь стать некрасивой?» — спросила Джейна. «Все мужчины смотрят на тебя так, будто хотят съесть». «Но дракон сказал, что головы им оторвет, – добавила старушка. «А Козелбек говорит, что у тебя не только во рту железные зубы были, но и в другом месте», — добавила Пинара. «А то кто-нибудь смелый, вроде Агда-Агаша, глядишь и нарушил бы запрет дракона». Мне потребовалось время, чтобы переварить полученную информацию. «Железные зубы? В другом месте?» Подумав, я решила, что опровергать это смелое заявление мне не с руки. «Хоть ты и благодари Козелбека при случае. Старик спал неподалеку от костра, но мне показалось, что его глаза прикрыты неплотно». А дракон, который, оказывается, защищал мою честь от посягательств, ушел на охоту вместе с группой мужчин. Один из них углядел следы косуль на другом берегу реки, и Бран решил пополнить припасы. Мои новые подружки тем временем вернулись к обсуждению романа. «Может, Изабелла не такая уж тощая, раз дракон ее возжелал?» — предположила Джейна. «Вот именно! Такой мужик ее хочет! Дракон!» Пинара воздела руки к небу. Но «Ну какая бы отказалась! А она все что-то сомневается, ломается! Тьфу!» «Изабелла разумная девушка», — подала голос Аиша. «У Архана и правда могут быть меркантильные интересы. Этим браком она поставит под угрозу жизнь своего брата. А она любит его. Родители умерли. Изабелла заменила ему мать и растила, как сына». «Плохо растила», — буркнула Пинара. «Выросла какая-то ертня». «Она сама была ребенком, воскликнула Джейна, перебирая свои бусики точно четки. «Да и кровники брат из гнильцой. Каждый в свою сторону тянет». «Я за Эль-Помену», упрямо заявила рыжая Пинара. «Смелая рыжая идет на пролом к своей цели. Молодец! Если она скинет Изабеллу с башни, плакать не буду». «Пусть переспит уже с драконом», — посоветовала Гюльда. «Пора!» «Ничего не пора», — не выдержала я. «Он видит в только красивое тело. А как же душа, мечты, общие интересы? забыла не станет спать с мужчиной без любви». Женщины переглянулись и захихикали. «Ладно, давай, что там дальше?» — позволила Пинара. «Ах так!» Небо затянуло тучами, и в воздухе повисло напряжение, как перед грозой. Мрачным голосом начала я. Ох, нам бы дождичка, пробормотала старушка гильда. Изабела томилась в покоях, точно дикий зверь, запертый в клетку. Она мерила шагами комнату, а взгляд ее то и дело обращался к небу, где разливался кровавый закат. Продолжила я нагнетать. Причувствие беды сжимало ее сердце, а на глаза наворачивались слезы. Нюня! прошептала Пинара она бы все отдала лишь бы очнуться сейчас дома в милом белом дворце увитом розами. ох, я бы тоже сейчас все отдала лишь бы вернуться в родную квартирку. пусть дракон удаст, подсказала Гульда. Изабелла замерла посреди комнаты, услышав чьи-то шаги, прозвучавшие за дверью. прижала руки к груди. в дверь постучали и ее сердце тоже забилось быстрее. кто там? спросила она. но ответа не последовало. дверь распахнулась и зеленые глаза Изабеллы «Расширились от ужаса!» Женщины замерли, ожидая продолжения, и я сполна насладилась выражением их лиц. «Так кто там пришел?» Первое не выдержала Джейна. «А это мы узнаем завтра», ответила я. «В смысле?» нахмурилась спокойная прежде Айша. «Расскажи нам, кто пришел к Изабелле». «Это называется Хенгер. поучительно произнесла я. «Чтобы читатели не потеряли интерес к истории, желательно заканчивать главу на захватывающем моменте» старушка облизала потрескавшиеся губы и недобро на меня посмотрела. «Завтра будет продолжение истории», — пообещала я, когда Гюльда придвинулась ко мне ближе. «Ты расскажешь нам сегодня», — выразила всеобщую мысль Пинара, но во мне вдруг проснулась баранье упрямство. «Не расскажу», — ответила я. «Зачем тебе так уж знать, кто пришел к дурочке забыли «Так я, муж, надеюсь, что это отчаянная рыжуля Эльпомена?» — воскликнула она. «С чего бы я бояться Эльпомену?» «Та вечно перед ней лебезит и строит из себя подружку», — возразила Иша. «Нет, это злобная мачеха Аркхана, так?» Я пожала плечами и на всякий случай встала и отошла на пару шагов. Однако мои слушальницы подняли следом и грамотно рассредоточили, забирая меня в кольцо. «Вернись к костру, Настя!» — с угрозой произнесла обычно дружелюбная Джин. «И скажи, кто стоит за дверью!» «А не то!» — отхватила Пинара. «Глядите, что творит Козелбек!» — воскликнула я, указав пальцем на старика. Этот тот дрогнул от неожиданности и вытаращил глаза. Так и знала, что он притворяется. Женщины дружно обернулись, а я кинулась прочь. К счастью, охотники как раз вернулись, и я юркнула за могучую спину дракона. «Они!» — обвиняюще ткнула я пальцем женщин, которые шли за мной с самым грозным выражением лица. «Хотят меня побить!» «За что?» — поинтересовался собран по-хозяйски обняв меня за талию. «За Хенгер! воскликнула я. «Это когда история обрывается на интересном месте!» Разошлись. Коротко бросил дракон, и мои подружки послушно разбрелись кто куда, бросая на меня колючие взгляды. «Расскажешь мне твою байку?» — попросил Бран. «Ты не моя целевая аудитория», — ответила я, отстранившись от него. Но предложение обкатать роман на настоящем драконе выглядело интересно. К тому же я давно думала над мужским аком под «Литтерпак». Или боевое фэнтези. Даже подбирала псевдоним, но то времени не хватало то сил. «Но попробовать можно», — согласилась я.